Алексей Шмаков. Контрактер душ Читает Вячеслав Булавин Книга 3, глава 1. Тихий океан, блокадный флот Австралии Линкор «Кассиопея» «И для чего ты пришел? Неужели у столь важного человека нет других дел, кроме как мотаться по всему свету? И ладно бы один прилетел, так нет... Он притащил с собой целый отряд и набрал одних сосунков, да они и дня не продержатся против Орды. Невысокий, поджарый старичок говорил это совершенно спокойно, глядя на бушующие волны, разбивающиеся о борт линкора Кассиопея, флагмана объединенного блокадного Тихоокеанского флота. Старичок наблюдал, как из океанских глубин медленно поднимается призванный им исполин. Могучий ящер, способный своим хвостом стирать с лица земли целые города. От его дыхания плавился даже самый стойкий металл, а физическая мощь превосходит все мыслимые и немыслимые границы. Этот ящер должен заменить собой погибшего защитника, такого же невероятно могучего и величественного. Но даже все его могущество не остановило представителей Орды. Совершенно неважно, насколько огромным и сильным будет пес, когда на него одновременно нападут несколько миллионов блох, причем очень злых блох, способных прогрызть самую прочную шкуру. За последние три года пришлось поменять уже семь стражей. Хотя до этого замены производились в худшем случае раз в пять лет. Это говорило о том, что орда с каждым годом становится все сильнее. Неизвестно, сколь долго человечество удастся сдерживать этих монстров. Старик знал лишь одно. Пока он жив, никто не сможет выбраться с материка. Пусть даже для этого ему придется вступить в бой вместе со своими созданиями. А сегодня он увидел дерзкого мальчишку, который всегда отличался глупостью и безрассудством. Вот и сейчас он это подтвердил, бросив спокойную жизнь рядом с восточным эпицентром и еще притащил с собой детей. «И я рад вас видеть, учитель. Сколько раз уже видел это, но постоянно поражаюсь», ответил старику Василий Иванович, не в силах оторвать взгляда от поднимающегося исполина. «Мне кажется, я задал тебе вопросы. Или ты считаешь, что можно игнорировать старика? Считаешь, что я уже настолько слаб, что не могу научить тебя манерам, как это делал в свое время?» Старик по-прежнему стоял совершенно спокойно, не сводя взгляда с океана. Василий Иванович слишком хорошо знал этого человека. Сейчас глава Ассоциации Охотников был в бешенстве. И причиной тому точно было не появление Сахарова со своим отрядом. Похоже, что на этот раз монстр получился не совсем тот, которого хотел призвать учитель. Раньше подобное случалось очень часто, и каждый раз Сумидзо Такеши впадал от этого в ярость. Доставалось в основном призванным тварям, но и ученикам тоже прилетало нехило. Вот и сейчас Василий Иванович инстинктивно собрался защищаться. Он выпустил всю свою силу, от отчего рухнули без сознания несколько человек из персонала линкора. А собственные ученики бати пошатнулись. Лишь один Петька никак не отреагировал. Слишком уж он привык к подобному. А вот Сумидзо Такеши не отреагировал, потому что подобный удар для него был просто баловством. Он сам мог с легкостью вырубить всех на линкоре, включая самого Батю, который после своей оплошности тут же отпустил силу и только после этого заговорил. «Я решил, что вам понадобится помощь, чтобы сопроводить нового стража на место службы». И «Молодых взял, чтобы немного обкатать их в настоящих боевых условиях. С тварями, которые сильнее их самих, вы точно так же всегда обучали нас. Бросали в самое пекло и лишь изредка указывали на ошибки». «Вот и сегодня я указал на твою ошибку. Но ты все еще остаешься на этом корабле. У меня уже практически все готово. Еще несколько часов и можно отправляться на материк». «У вас будет вполне достаточно времени, чтобы улететь обратно». «Вы же знаете, что я этого не сделаю», — покачал головой Сахаров, вставая рядом с учителем. Отсюда было прекрасно видно, как монстр медленно поднимается над огромным кораблем, который на его фоне кажется крошечной лодкой. Сейчас из воды торчал лишь гребень, расположенный на голове у стража. По этому гребню проходили голубые вспышки, словно страж был готов атаковать в любую минуту. Но Василий Иванович прекрасно знал, что это не так. Исполину сперва необходимо адаптироваться к нашему миру и наладить связь со своим хозяином. А если он и решит напасть, то не будет никаких световых эффектов. Среди стражей пятиуровневых подземелий не было дураков. Если он захочет напасть, то не будет никакого предупреждения. Они уже бывали в подземелье четвертого уровня. Смогут постоять за себя и убить монстра, мало чем отличающегося от человека. Василий Иванович не стал отвечать на эти вопросы. Он поставил защиту, отгородив их от любого вмешательства. Ника оставила после себя сына. Сейчас ему двадцать. Его способности не поддаются здравому смыслу. Он способен призвать себе на помощь монстров. За несколько месяцев парень смог стать охотником первого класса. Исполин запрокинул голову и оповестил этот мир о своем появлении. Но больше всего это было похоже на возглас удивления. «Астрахань. Корпус последней стражи. Три дня спустя после закрытия муравейника». «Вот расскажи мне, Мал, какого хрена ты полез к этому новичку сразу же после выхода из госпиталя?» — спросил я у этого идиота, наблюдая за тем, как целители укладывают его обратно. «Разве ж я мог отказаться? Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Мне предложили подраться, представляешь? Не я, мне предложили! Да я мечтал об этом с того момента, как появился в корпусе!» «И вот до чего довело твое согласие», — указал я на левую ногу парня. Она была повернута под неестественным углом фиолетового цвета и вообще больше похожа на деревяшку, так сильно распухла. Ты извини, но я больше не буду отказываться от заданий. Мы уже пропустили два, ждали твоего возвращения. И вот что из этого вышло. Парень сразу паник, но буквально на пару секунд. Похоже, что ему в голову пришла потрясающая идея. И, и не нужно отказываться. «Вот сейчас мне поставят ногу на место, немного поколдуют, и я буду в полном порядке!» «Минимум неделю постельного режима. Нога должна находиться в покое. Чтобы вылечить подобные повреждения, одного дара целительства мало. Нужно время и покой. Поэтому даже не думайте вставать на эту ногу, пока мы вам не разрешим», — обломал дежурный целитель. «Слышал, что доктор сказал?» В следующий раз сперва будешь думать, прежде чем принимать вызов от непонятного новичка. Доктор, позаботьтесь о моем нерадивом подчиненном. Если что-нибудь понадобится, звоните мне в любое время. Тебя мало-то не касается. Будешь меня доставать, отберу телефон, и тогда ты умрешь здесь от скуки. Хотя нет, не умрешь. Второй идиот тоже должен быть где-то здесь. Вместе вам будет весело. Сказав это, я поспешил уйти из госпиталя, пока Мал не опомнился. А то он уже начал мне мозг выносить, пока я его сюда тащил. Говорит, что все с ним в порядке, лучше всего будет показать его Татьяне, ей он, видите ли, доверяет, зная всего пару дней. А вот целителем, который лечит его уже не первый год, нет. Собрался я, значит, сегодня заглянуть к Якову Моисеевичу, сделать заказ расходников, необходимых камню для создания брони, а заодно заглянуть к Малу и забрать его из госпиталя. Забрать-то забрал? А вот уследить и доставить в целости и сохранности до дома не смог. Пока я общался с торговцем, Мал умудрился ускользнуть из магазина и найти идиота подстать себе, какого-то новичка, который также начал всем предлагать подраться. В итоге оба придурка загремели в госпиталь. Мал едва не оторвал себе ногу, которая попалась в каменную ловушку, а у второго идиота сильнейшее сотрясение и отбита половина внутренних органов. Мало умудрился отмудохать его даже с такой ногой, чем усугубил свое положение. Хотя, по рассказам парня, оба остались весьма довольны и уже договорились снова смахнуться после того, как выйдут из госпиталя. О случившемся мне сообщили сотрудники полигона. Даже не удалось поторговаться с Кацем. Пришлось соглашаться на озвученную Яковом Моисеевичем сумму. Он даже сам охренел от такого поворота событий и сделал мне скидку в 20%. Теперь я прекрасно знаю, сколько можно скинуть с первоначальной цены ушлого торговца, ведь даже сделав такую скидку, он по-любому останется в плюсе. Сегодня мы планировали собраться всем отрядом и обсудить, как нам развиваться дальше. Инициатором этого собрания был я. До этого момента ребята привыкли подобными вопросами заниматься самостоятельно, но меня, как лидера команды, это не устраивало. К тому же я мог помочь им с получением снаряжения намного лучше того, что можно найти в корпусе. Мне необходимо, чтобы мои люди были отлично защищены. Сам я благодаря Тите и без снаряжения могу выдержать серьезный бой. Пусть и недолго, но с повышением уровня слияния я стал практически неуязвимым. Всего пару секунд, но этого времени вполне может хватить, чтобы разобраться с любым противником. У меня было это время. а вот люди из моего отряда ничем подобным похвастаться не могли. Поэтому они должны быть отлично защищены, чтобы я не отвлекался постоянно на их безопасность. Откладывать наше собрание из-за малой я не собирался. Потом с ним лично пообщаюсь. Сперва еще нужно понять природу его защитной техники, чтобы подобрать к ней снаряжение по уму. Отменять не собираюсь, а вот немного передвинуть по времени придется. Необходимо заскочить в администрацию и доложить о готовности отряда к новой миссии. После закрытия муравейника нам дали неделю отдыха, но это слишком расточительно. Наше развитие не должно стоять на месте, а мне необходимы были души. В муравейнике я лишился 80% запасов, и необходимо их срочно пополнять. Дух стихийного элементаля продолжал по-тихому поглощать души, и это также была одна из причин скорейшего изготовления мне нагрудника. Засуну туда этого проглота, и дело с концом. Слишком накладно содержать его в хранилище. Он уже умудрился поглотить душ больше, чем потребует за пятилетний контракт какой-нибудь средний по силе дух. И это еще далеко не конец. Неизвестно, сколько еще душ он поглотит. На данный момент никаких срочных вызовов нет. сообщил мне дежурный, после чего поставил отряд в очередь. Даже для охоты на монстров необходимо стоять в очереди. Этим корпус отличался от свободного плавания в худшую сторону. Здесь необходимо ждать, когда поступит заявка. Ты сам не можешь просто так собраться и пойти в подземелье, которое покажется тебе подходящим. Теперь снова заскочить к Кацу. Насчет закупки я договорился, вот о самом главном не успел. Мне нужна информация. Информация об ассоциации охотников и ее разработках. Люди, которых мы спасли в муравейнике, оказались оперативниками ассоциации, а точнее ее научного подразделения. Они не были охотниками, хоть и смогли подняться довольно высоко, все же игроки второго класса. Но для чего-то решили поговорить со мной именно в подземелье. причем спустившись достаточно глубоко, настолько, что потеряли 10 человек. От кого они скрывались, мне так и не удалось узнать. Когда я регистрировался в ассоциации, после прохождения обучения, в том числе у нас брали и кровь. Это делается для того, чтобы можно было определить человека по ДНК. Очень часто от игроков практически ничего не остается. Для опознания остается лишь лужа крови или кусок плоти. Так вот... Именно для опознания и берут у нас кровь. Но еще благодаря этому могут найти наших родственников. Владимир Сидельников, так звали руководителя спасенной нами группы, сообщил, что я потомок одного из экспериментов ассоциации. Вот так прям взял и сказал. И этим экспериментом была моя мама. Нам гум точно не мог им быть. А в том, что он мой отец, я ни капли не сомневался. Будь иначе, и меня не признал бы родовой перстень семьи Пак, он просто убил бы меня. С появлением современных технологий, в частности генной инженерии, руководство ассоциации поставило перед учеными цель создать идеального охотника. Там были прописаны четкие критерии, которым он должен соответствовать. И главным из этих критериев была возможность закрытия любого подземелья в одиночку. Практически единственным пробужденным, который мог это сделать, был Сумидзо -такеши. На тот момент он уже возглавлял ассоциацию. Его генетический материал был взят за основу для создания идеального охотника. Но помимо были еще несколько охотников, которые также приняли участие в этом эксперименте. Я сделал вид, что понятия не имею, кто такой этот Сумидзо После чего Владимир выдал мне краткую справку... мало чем отличающийся от того, что говорил Сахаров. Разве что сейчас на меня еще вывалили кучу совершенно непонятной и ненужной информации. Какие-то индексы насыщенности организма магической энергии и прочая неизвестная дребедень, которая нужна только ученым. Так вот, главной проблемой главы ассоциации был недостаточный запас магической энергии. Из-за этого призыв монстров мог затянуться на очень длительный срок. Чем сильнее призываемая тварь, тем больше энергии требуется для этого. Например, защитники пятиуровневых подземельй призываются по несколько дней. Это сразу отмело мою теорию о том, что глава ассоциации Вайм. Да и работал он совершенно точно не с духами. Духи призываются практически мгновенно, максимум пара минут ожидания. Гораздо дольше создавать печать призыва. На это может уйти и несколько недель. Все зависит от силы духа, которого призывают. В ассоциации захотели создать охотника со способностями Сумидзо Такеши и без его слабостей. Для этого они впервые в истории попытались передать дар генетическим путем, а вернее, соединить способности одаренного и пробужденного. Соединить дар энергетика со способностью призыва монстров. В итоге на свет появились пять образцов, одним из которых была моя мама. Со слов Владимира, наш генетический материал идентичен, ошибка исключена. Больше 30 лет назад в научном отделе произошел несчастный случай. На лабораторию напали. Были уничтожены все наработки, включая и полученные образцы. Ученые хотели начать все восстанавливать, но руководство ассоциации запретило им это делать. Засекретив всю информацию об этом эксперименте, его посчитали провальным. И вот спустя столько лет появился я. И ведь, если так подумать, я действительно идеально подхожу под все критерии этого идеального охотника. Дар энергетика позволяет мне иметь запас магической энергии, многократно превышающий запас подавляющего большинства одаренных. И я умею призывать монстров. Вот только тут и кроется главная нестыковка. Я не призываю монстров. Я работаю с духами, но для жителей Земли это одно и то же. Решение встретиться со мной в подземелье было принято из-за того, что ассоциация закрыла данную программу и строго засекретила любую информацию о ней. Владимир решил пойти на такой шаг только потому, что я член корпуса последней стражи. У руководства корпуса не самые лучшие отношения с ассоциацией. Исторически сложилось так, что ассоциация видит в корпусе своего прямого конкурента, и последние события это отлично демонстрируют. Решением начать открывать филиалы в других странах корпус нанес сильнейший удар по ассоциации. Этого я совершенно не понимал. Какая к чертям конкуренция? Обе организации уничтожают монстров и закрывают подземелья. Но это не мое дело. Мне гораздо интереснее было то, что от меня нужно научному отделу ассоциации. А нужно им было, чтобы я пришел в этот самый научный отдел и сделал это в строжайшей тайне, скрываясь от всех и вся. Там мне все расскажут более подробно и проведут кое-какие эксперименты. После слов об экспериментах у меня как-то сразу отпало желание хоть как-то связываться с этим научным отделом. Но, честно признаюсь, информация о маме меня действительно заинтересовала. Единственное, что я знал о ней, что она родом откуда-то из земель в районе восточного эпицентра. Нам Гун привез ее после завершения двухлетнего наказания на границе с эпицентром. За что его наказали таким образом, я не знал, но могу только поблагодарить этого человека. Не будь этого наказания, и я не возродился бы». Исходя из всего услышанного, я сделал вывод, что Сидельников и его люди сумасшедшие. Кто еще решится отправиться в подземелье просто для того, чтобы ничего толком не рассказать и пригласить человека стать подопытной крысой? Или они рассчитывали, что после слов о маме я с радостью позволю делать с собой все, что угодно, побегу за ними, поджав лапки? Да и исходили они... Из официальной информации, что была состряпана людьми Василия Ивановича после моего отъезда из Кореи. Сирота из Екатеринбурга, соответственно, я ничего не знал о своей матери. Тут они, конечно, попали в точку. На этом их успехи и заканчивались. Не исключаю того, что моя мама действительно была экспериментом и создана учеными для определенных целей. вот только я совершенно точно был рожден естественным путем. Без вмешательства генных инженеров и прочих ученых. Максимум, целители рода ПАК следили за моим развитием в утробе матери. В конце нашего разговора Владимир дал мне пузырек, в котором находились три небольшие полупрозрачные таблетки. Это доказательство того, что я говорю правду.